Надо было срочно что-то делать, а я никак не мог сообразить, что. Теперь наступила передышка, а я все не мог прийти в себя. Поэтому я снова начал думать. Под конец трапезы у меня созрел небольшой план. Первым делом я отправился в тронный зал, где освободил Джасру от всяческих плащей и шляп, после чего взвалил ее на плечо. Когда я тащил окаменевшее тело по коридору, приоткрылась дверь, из-за которой выглянул мутноглазый Дроппа. — Эй, могу поднести! — крикнула мне вслед. — Похоже на мою первую жену! — пробормотал он, прикрывая дверь. Установив джастру в своей комнате, я подтащил стул и уселся перед ней. Несмотря на шутовское одеяние, строго ее красота почти не пострадала. Однажды она едва не отправила меня на тот свет, и у меня не было ни малейшего желания освобождать ее в такое сложное время. Между тем меня давно интересовало действующее на Джасру заклинание, и я мечтал изучить его до конца. Я начал осторожно исследовать, конструкцию колдовского наговора. Она была довольно простой, вместе с тем отслеживание всех ответвлений требовало времени. Ладно, останавливаться поздно. Я продолжал возиться с заклинанием, делая попутно мысленные заметки. Прошло несколько часов. Раскодировав заклинание, я решил добавить к нему пару моих собственных. Дворец между тем проснулся. Наступил день, а я все работал, пока, наконец, не добился желаемого результата. К тому времени я успел проголодаться. Я поставил Джасру в угол, натянул сапоги и направился к лестнице. Как мне показалось, приближалось время обеда, и я заглянул в несколько комнат, в которых обычно принимали пищу все они, однако, оказались пусты. Более того, я нигде не обнаружил признаков предстоящей или только что закончившейся трапезы. Возможно, мое восприятие времени по-прежнему искажено или на самом деле было либо слишком рано, либо слишком поздно. Так или иначе, день наступил уже давно. Сильно ошибиться во времени я не мог». Наконец я услышал слабое позвякивание приборов от тарелки и направился в направлении долгожданного звука. Похоже, семья собралась в редко посещаемом помещении. Я повернул направо, потом налево, так и есть. Обедали в гостиной.